Как Потемкин с турками в Румынии увяз, так шведы и зашевелились. И что предлагает этот ваш грек Идти на выручку Чичагову в Лавансааре? Оставить Петербург без прикрытия? А если шведы нас по одному? А если шторм? А если запрут в Выборге? И это все еще ладно бы. «Так ведь репы даже нету! Еще мне в Азов бы пяток!» «Пфу! но пропадам!» Джулио на ходу делал попытки привязать к карте района хотя бы топонимы, чтобы Лавансаари топоним, а не итальянский наемник, одолевало сильные сомнения. Зато Эрнсферт сомнений не вызывал. Джулю ясно помнил, что это сильное течение вдоль финских берегов от Зюитвеста к Норд-Осту, поэтому совершенно очевидно, что оно из Гельсингфорса идет к Гогланду. Правда, что представляет собой сам Гогланд? Тут в голове мелькали какие-то рифы, то ли банки, то ли лежбище тюленей. Проскочил даже один варяжский каяк. — Надо было не по наследникам бегать, а карту района учить, — с досадой подумал Джулио. — А Эренферд — адмирал матерый, как вы считаете? Принц смачно сплюнул. — Этот, кажется, на русской службе уже очень давно, — подумал Джулио. — Я полагаю, что без репы трогаться не следует, — решительно сказал рыцарь. Принц, пораженный, остановился. Как не следует? А как без продовольствия? В свою очередь удивился Джулио. Едва Джулио ступил на берег Котлина, он почувствовал себя совершенно в своей тарелке. А когда увидел ладные корпуса кораблей, услышал родной шум суеты у причалов, воздух показался ему уже просто родным и прозрачным. Без продовольствия? А кого это волнует? Принц смерил его диковинным взглядом и тронулся с места. — Сколько вы ей говорите уже в России? — Пять дней, ваше сеятельство? — Так дней или лет? Принц начинал раздражаться. — Дней, ваше сеятельство. Принц снова остановился и снова поглядел на него. — Как пять дней? — сказал он. — А как же вы... Он ткнул большим пальцем за спину. — Да, ну, понятно. Принц снова пошел вперед. — Говорите, рыцарь? На следующий день Джулио был представлен команде. — Опять и насранца дали, — шептались в задних рядах на построение. — Вера-то хоть какой! — Не видишь, аккуратный, — стал бусурман. А лицом православный. Эти самые не на есть татары. Возьми наших, что принц, не сам зихер, что адмирал туда же грек, да грек того хоть видать, откуда ветер дует, а принц, как ни верти, а сам не русский и не сам зихер». Дружно издавленный хохот свидетельствовал о том, что шутка была обкатана в матросских кубриках до глинцевитой напевности. «А иди это мальта!» — осведомился прыщавый матросик из палубной команды. После линейки Джулио собрал старших офицеров в салоне. Среди мрачных ветеранов Свенгсунда, Гогланда и Гельсингфорса он казался не просто самым младшим, — На эфемерно зеленом до да оскомины. Ну, офицеры ждали прочувствованной речи, готовы были даже к упоминанию дедушки русского флота Ботика Петра, реквизованного Петром у боярина Голицына. Ну, если до Воронежа доберется, с ним все ясно, — прошептал старший помощник Мичман Бородулин, пробираясь в салон. — Господа! глухо сказал джулио по французски и лобья обвел глазами людей императрица поручила мне командовать кораблем и я буду им командовать представьтесь по старшинству да о неуставных отношениях пахан у вас теперь только один